Родился в 1927 году в к е м б р и д ж е штат Массачусетс, в обеспеченной семье. В 23 года блестяще защитил докторскую диссертацию по археологии. К этому времени он уже успел стать чемпионом колледжа по боксу и пересечь Атлантику на 30-футовом кетче. Призванный в 1950 году в армию, храбро сражался в Корее, И будь эта война попопулярнее, наверняка бы прославился. Однако можно было общаться с ним годами и так и не узнать всего этого. Когда ему нечем было заняться, он мог порассуждать со сдержанным юмором о высоких материях. Но когда появлялась работа, он выполнял ее без лишней суеты. «Конечно», — подумал Эверот, — «девушка досталась лучшему». «Кит запросто мог стать оперативником, если бы захотел». Но у него здесь были корни, а у меня нет Наверное, он просто не такой непоседа, как я В 1952 году на Деннисона Не знавшего, куда податься после демобилизации Вышел агент патруля и завербовал его Возможность темпоральных путешествий д е н и с о н воспринял гораздо легче многих Сказались гибкость ума Ну и, конечно, то, что он был археологом Пройдя обучение, он с большим удовольствием обнаружил, что его собственные интересы совпадают с нуждами патруля и стал исследователем, специализируясь на протоистории восточных индоевропейцев. Во многих отношениях он был гораздо нужнее Эверарда. о ф и ц е р о м о п е р а т и в н и к о м которые во всех временах спасают потерпевших аварию, арестовывают преступников и поддерживают сохранность тканей человеческих судеб, Приходится ведь забредать и на глухие тропы. А если нет никаких письменных источников, откуда им знать, правильно ли они действуют? Задолго до появления первых иероглифов люди воевали, путешествовали, совершали открытия и подвиги, последствия которых распространились по всему континиуму. Патруль должен был знать о них. Работа Корпуса Исследователей и состояла в создании карт Океана Историй. А кроме того, Кит был моим другом. Эверард вынул трубку изо рта. «Хорошо, Синтия», — сказал он. «Расскажи мне, что произошло».